Глава тридцать шестая Патти распахнула дверь, остановилась в дюйме от порога, и воздух показался ей мягким и сладким. Небо было темным, как железо. «Безумие какое-то!» — сказала она. «Я не хочу уходить! Я хочу остаться! Здесь я чувствую себя в безопасности!» «Ты не права!» — возразил коротышка. — Тут мы станем легкой добычей. — Мы для них легкая добыча в любом месте, — заметила Патти. — У них приборы ночного видения. — Но их всего шестеро, — напомнил ей коротышка. — Девять, — возразила Патти. — Ты думаешь, ублюдки останутся сторонними наблюдателями? — Мы не можем сидеть в номере. — Мы не можем сидеть в номере. сказал коротышка. Патти ничего не ответила. Она высунула руку за дверь, разжала пальцы, попробовала воздух, а потом сделала движение ладонью, словно плыла. «Мы поедем во Флориду», сказал коротышка. «Откроем бизнес для виндсерферов. Может быть, будем сдавать в аренду аквабайки и продавать футболки? Вот где можно заработать деньги». Все для развлечений на воде. Лавка Патти и коротышки. Придумаем какой-нибудь интересный дизайн. Патти повернулась и посмотрела на него. Аквабайки нужно обслуживать. Я найму механика, сказал он. И все будет работать как часы. Я обещаю. Патти немного помолчала. — Ладно, — сказала она наконец. — Вперед! Во Флориду! Пати и Каратышка, взявшие с собой только фонарики, проскользнули мимо мёrtвой Honda и пикапа, припаркованного у соседней двери, обошли двенадцатый номер и оказались у задней стены в том месте, куда выходила их ванная комната. Они стояли, прижавшись спинами к стене, лицом на запад. Впереди тусклый серый акор травы Дальше стена деревьев, за которыми царит темнота. Они напряжённо прислушались, поискали взглядами свет фар. Ничего не услышали и не увидели. Тогда Патти и Каратышка взялись за руки и пошли вперёд. Прямо на запад, быстро, но не переходя на бег. Они поскальзывались и спотыкались. Однако довольно скоро оказались на открытом месте. Каратышка представил странные одноглазые очки ночного видения, обращённые в их сторону. Изменение масштаба, фокусировка. Если они увидят вас сразу, то могут некоторое время преследовать, вспомнила Патти. Не сводя глаз с далёкого горизонта и стены деревьев, Они поспешили к ней, всё ближе и ближе, быстрее и быстрее. Последние 50 ярдов они пробежали. Проскользнув мимо первых деревьев, остановились и наклонились вперёд, тяжело дыша, чувствуя облегчение, нечто сродни примитивной радости, ведь им удалось уцелеть. Что-то вроде древней победы, делающей их сильнее. Они выпрямились и прислушались. Ничего. Пати и коротышка зашагали дальше, углубляясь в лес. Вперед и вперед. Теперь они двигались медленно из-за ползучих растений и кустарника. К тому же им постоянно приходилось обходить деревья. Плюс темнота. Они не рисковали зажигать фонарики. «Пока нет». из-за приборов ночного видения. Они решили, что с тем же успехом могли бы поджечь себя. Мы всё ещё движемся на запад? Через 5 минут спросила Патти. Думаю, да, ответил Каратышка. Давай свернём на юг, предложила она. Зачем? Мы очень долго находились на открытом месте. Они могли наблюдать за нами издалека. И тогда увидели, что мы пошли на запад, и, возможно, продолжают считать, что мы продолжаем туда идти. Ты думаешь? спросил Каратышка. Люди бессознательно оперируют в пространстве прямыми линиями, заявила Патти. В самом деле? Поэтому нам нужно куда-нибудь свернуть, продолжала Патти. На север или на юг. Пусть думают, что мы движемся на запад, сколько им угодно. «Но нас там не будет. Юг мне нравится больше. Если мы найдем дорогу, она выведет нас прямо в город». «Ладно. Сворачиваем налево», — согласился коротышка. «Если только мы шли на запад». «Я практически уверен». Патти повернула, как она сама надеялась, ровно на 90 градусов. Она тщательно проверила себя. До этого стояла плечом к плечу с коротышкой, теперь оказалась к нему боком и зашагала в новом направлении. Коротышка последовал за ней. Они шли всё дальше и дальше довольно медленно. Цепкий кустарник, похожие на хлысты молодые деревья, иногда преграждавшие путь упавшие ветки, приходилось возвращаться и долго смотреть в разные стороны, чтобы не потерять нужное направление. Откуда-то издалека Данёсся шум двигателя квадроцикла. Возможно, до него оставалась миля. Небольшое расстояние. Двигатель работал с минуту, потом смолк. Очень слабый звук. Может быть, водитель решил изменить направление движения. Но на какое? Куда он поедет теперь? Патти остановилась, и каратышка на неё натолкнулся. Интересно. Они будут постоянно ездить на квадроциклах или в какой-то момент оставят их и начнут преследовать нас пешком?» Спросила она. «Раз уж мы не слышим постоянного шума работающих двигателей, значит, да, они оставляют их и дальше идут пешком. Из чего следует, что мы не услышим, как они приближаются?» Марк нас обманул. Какая неожиданность, проворчал Каратышка. Мы в беде, сказала Патти. Это большой лес, напомнил Каратышка. И им нужно приблизиться к нам не меньше, чем на 40 футов. Тот тип находился довольно далеко. За сранцу не повезло. Теперь нам нужно повернуть на юго-запад. Почему? Я думаю, так мы сможем быстрее выбраться из-за деревьев. А разве они этого не понимают? Мы больше не можем беспокоиться о том, что они сделают. Их девять человек. Вместе они догадаются до чего угодно. — Ладно. Значит, нам нужно сделать полуповорот направо, — согласился коротышка. — Если сейчас мы шли на юг, — со вздохом сказала Патти, — Я практически уверен в этом. Ну, более или менее. А я думаю, что мы отклонились в сторону. Если только совсем немного, Патти не ответила. Что? спросил Каратышка. Я думаю, мы заблудились. И здесь полно лучников, которые хотят нас убить. И я думаю, что умру среди деревьев. — Пожалуй, это справедливо, ведь я работаю на лесопилке. — Ты в порядке? — У меня немного кружится голова. — Держись, у нас получится. Пол поворота направо, потом вперед, и вскоре мы выберемся на просеку. Они так и сделали. — Пол поворота направо, дальше по прямой, и через минуту они вышли на просеку. Но оказалось, что это не та просека. Они смотрели на заднюю стену мотеля, перед тем же акром открытого пространства, заросшего травой, только немного в стороне. Они выбрались из леса примерно в 20 ярдах от места, где вошли в него. Ричард услышал шум мотоциклетных моторов издалека. И сначала ему показалось, что их целый рой, словно они едут все вместе, где-то далеко, на границе восприятия. Потом он вычленил рог от двигателей отдельных машин, примерно в миле от него. Некоторые ехали мимо, другие притормаживали. И это не был неуклюжий басовый рёв, американских мотоциклов, совсем другой звук. Высокие обороты, передачи и сцепления, разные части кулачковых механизмов, вентилей и другие детали, воющие и перемещающиеся зад и вперед. «Квадроциклы», — решил Ричард. Он вспомнил, что видел девять штук, аккуратно припаркованы в три ряда, по три машины в каждом, перед амбаром. А теперь они разъезжали по лесу, маневрируя между деревьями. Охотятся, подсказала задняя часть его мозга. Ладно, ответила передняя. Может быть, животное Охота на которая запрещена. Медвежонок или ещё какой-нибудь детёныш, нечто противозаконное. Может быть жертва именно зверёк. Вот только медвежонок не водит импортные машины и не прячется за опущенными жалюзи. Ричард шагнул в темноту. сошёл с дороги и остановился, отойдя на 6 футов за линию деревьев. Впереди он услышал шум квадроцикла, стоявшего на месте. Двигатель работал на холостом ходу. Водитель чего-то ждал с потушенной фарой. Потом он заглушил двигатель. Тишина снова стала полной. Над головой в тех местах, где листва была не такой плотной, виднелись кусочки серого с голубоватым отливом неба. Лунный свет на низких облаках. Ричард шел между деревьями параллельно дороге на расстоянии в шесть футов от обочины. Батьке села на землю, прислонившись спиной к дереву, она смотрела на мотель. Слепая сторона, задняя стена, то самое место, откуда они стартовали. Ты в порядке? снова спросил Каратышка. Она вспомнила слова Марка: если они заметят вас сразу, то могут сначала только преследовать сядь, каратышка, вслух сказала она. Отдыхай, пока можешь. Эта ночь может оказаться долгой. Он сел у соседнего дерева и сказал: У нас всё получится. Нет, не получится, возразила Патти. До тех пор, пока у нас нет компаса, это невозможно. Мы трижды пытались идти по прямой, а в результате получился крендель. Что ты хочешь сделать? спросил Каратышка. Я хочу проснуться и узнать, что это был ужасный сон. Ну, а ещё. Я хочу пойти на восток. Я думаю, что дорога является единственным выходом отсюда вдоль обочины за деревьями. Так мы не заблудимся. Все остальные направления безнадёжны. Мы можем блуждать по лесу всю ночь. Они об этом знают, напомнил Каратышка. Они всегда знали и рано или поздно поймут, что у нас нет других вариантов, и мы попробуем дорогу. Наш последний шанс нам следовало бы сообразить сразу. Мы повели себя глупо. 30 квадратных миль Все вот с шестью охотниками всегда глупо. Что за игра такая? Это настоящая лотерея. На самом деле нет никаких 30 квадратных миль. Речь идёт про узкую полосу по обе стороны дороги. Именно там всё произойдёт. Других вариантов нет. Они будут нас там ждать. Единственное, что им предстоит угадать, под каким углом мы туда подойдём и когда? Каратышка долго молчал, лишь вдыхал и выдыхал. Я хочу кое-что попробовать, наконец сказал он. «И что же?» — уточнила Патти. «Во-первых, я должен проверить, возможно ли это. Я не хочу выглядеть глупо». Она подумала, «Мало шансов вытащить короткую палочку коротышка». Слух же спросила, «Что нам нужно делать?» "Иди за мной", ответил он. В гостиной, в задней части дома, Стивен отслеживал сигнал датчиков GPS в их фонариках. Передатчики, питавшиеся от четырёх совершенно новых гальванических батареек, были очень мощными. с длинными антеннами, встроенные в алюминиевые корпуса. В данный момент пати и каратышка направлялись от опушки леса к тыльной стене мотеля со средней скоростью. Шли они, а не бежали, почти по прямой, что резко контрастировало С их прежними хаотичными попытками перемещения они неуверенно стартовали в сторону юго-запада, потом стали сворачивать, полагая, что всё время идут прямо, когда вначале двинулись налево. Это выглядело вполне осмысленно, но потом они снова принялись блуждать практически по кругу. пока не вернулись к началу. Дважды пересекали собственный путь, очевидно, не понимая, что уже побывали в тех местах. Стивен смотрел. Патти и коротышка добрались до задней стены мотеля, от которой стартовали, затем обошли здание сзади, миновали комнату номер двенадцать, И оказались на парковке. Дальше мимо комнаты номер 11 и остановились возле номера 10.